Глава седьмая. В другой спальне. Дэнни проснулся с отдававшимся в ушах гулким грохотом и диким хриплым голосом. «А ну иди сюда, и я тебя проучу как следует. Я найду тебя! Я все равно тебя найду!» но глухой стук оказался всего лишь учащенным биением его собственного сердца, а единственным криком в ночи было далекое завывание полицейской сирены. Он лежал не шевелясь, глядя, как на потолке играют тени от листьев деревьев. Они прихотливо изгибались, сливались вместе, образовывая подобие лиан и других вьющихся растений, напоминая узор, вытканный на толстом ковре. Дэни был в теплой пижаме, но между ней и его кожей образовался липкий слой холодного пота. — Тони! — прошептал он. — Ты здесь? Никто не отозвался. Он выскользнул из-под одеяла, неслышно подошел к окну и посмотрел на Арапаха-стрит, сейчас пустую и тихую, два часа ночи. Там никого не было, лишь тротуары — усыпанные опавшими листьями, припаркованные машины и уличный фонарь на углу через дорогу от автозаправочной станции Клифф-Брайс. Изогнутая верхушка и неподвижность придавали фонарю сходство с монстром из фильмов о космических пришельцах. Дэнни оглядел всю улицу, напрягая зрение, чтобы не упустить смутную манящую фигуру Тони, но так никого и не увидел. Ветер постановал в верхушках деревьев, шуршал сухими листьями, гоняя их по тротуару и вокруг колес автомобилей. Это был едва слышный, но грустный звук, и мальчик подумал, что, вероятно, единственный во всем болдыре, не может слышать его. По крайней мере, единственный человек. Но откуда ему знать, что еще может таиться в ночи, хищно рыская в глубоких тенях? наблюдая и нюхая воздушные потоки. «Я найду тебя! Я все равно тебя найду!» «Тони!» — прошептал он снова, но уже без особой надежды. Ветер ответил ему сильным порывом, разметав листья по скату крыши под окном. Некоторые из них попали в водосточный желоб и замерли там, словно уставшие танцоры. «Дэнни!» «Дэни!» Он вздрогнул, услышав знакомый голос и высунулся из окна, опершись руками о подоконник. И стоило прозвучать голосу Тони, как вся ночь, казалось, пришла в безмолвное и таинственное движение, зашептала, хотя ветер полностью утих, листья застыли и даже тени перестали колебаться. Дэни почудилось, что он видит что-то, темная у автобусной остановки в квартале от дома. Но он не был уверен, реальность ли это или его воображение. «Не уезжай туда, Денни. Потом снова поднялся ветер, заставив его моргнуть, и тень у остановки пропала, если вообще там была. Он постоял у окна минуту, час, еще какое-то время, но ничего больше не произошло. В конце концов он снова забрался в постель, натянул на себя одеяло и продолжил смотреть, как тени, отбрасываемые светом фонаря пришельца, трансформируются в джунгли, населенные плотоядными растениями, стремившимися обвиться вокруг него, задушить насмерть и утащить его тело вниз, в черноту, где пульсировало красными вспышками одно слово. Rom